Может, потому что они лучше приспособлены к движению по снегу и корм сами себе добывают. — Ну а что все-таки случилось с караваном? Лена вся подалась вперед. — Я уже три года живу и ничего об этом не слышала. А потому что прииск был в системе ГУЛАГа. До сведения вольно наемных и тем более заключенных никто об исчезновении каравана не доводил. Они посредственных исполнителей расстреляли, так все и покрылось мраком. Тем более, что произошло в период всеобщей сумятицы, вызванной смертью Сталина, а затем смещением Берии. Я не хочу сказать, что караван никто не искал. Тайгу прочесали всю вдоль и поперек, но так ничего и не нашли. Никаких следов, словно на небо в одночасье вознеслись. Были, конечно, разные версии. Больше всего на лавины грешили. Где-то могло их лавиной накрыть, но ведь более двадцати оленей... «Тридцать охранников, сопровождающие, собаки. Это тебе не фунт изюма. Охрана, говорят, была до зубов вооружена, специально обучена. Если какая-то банда на них вышла, а их в то время много по тайге Ша стало, то без стрельбы не обошлось бы. Да нет, никто и ничего не слышал. Сгинули бесследно, словно и не было каравана. Но что-то ведь должно было остаться». Ведь, очевидно, была схема маршрута, да и след на снегу должен был остаться. Хотя, конечно, парочка хороших метелей и следов как не бывало. Вполне возможно, что они маршрут изменили в силу каких-то обстоятельств, но об этом в документах ничего не говорится. Вот я и решил хоть что-то разузнать. Но сама понимаешь, почти 40 лет прошло. Вряд ли кто из работавших тогда на прииске еще жив. Алексей Михайлович обещал со мной на прииск сбегать. Говорят, его в 58 восьмом закрыли, но дома еще относительно целые. Вход в шахту, правда, завалили для безопасности. «Как это сбегать?» — Опешила Лена. «Ты представляешь, что это значит — бегать по тайге? Это тебе не протаренная дорожка в городском парке». «Прости, Лена, я неправильно, конечно, выразился». «В пятницу и субботу я праздник поселковый поснимаю, а вот в воскресенье мы с директором вашим собираемся в путь отправиться». «Отец, не знаю, как твой Алексей Михайлович, но ты определенно сошел с ума». Лена возмущенно заходила по балкону. «Девяносто километров по тайге — это, считай, двести по степи. В горах еще не полностью сошел снег. Медведи месяц назад из берлоги вышли». Тебе хочется закончить свои дни в желудке голодного ободранного медведя? — Лена, ну, не усложняй. До биостанции мы доедем на машине, а там возьмем лошадей. И напрямик, если верить карте, там остается каких-нибудь 30-40 километров до рудника. — Хм, как ты легко бросаешься доброй сотни километров. С досадой Лена почувствовала, что ее доводы совершенно не доходят до седого упрямца. — Конечно, Дылди директору... Ничего не стоит отмахать по тайге десяток другой немеренных километров. А тебе вспомни, пятьдесят три года. Ты с роду по тайге и горам таких больших переходов не делал. Учти, ночевать придется в палатке, а в ней нисколько не теплее, чем снаружи. Ночи в горах сейчас еще очень холодная, а днем жара, комары, пауты, мухи. А это, я тебе скажу, удовольствие небольшое. Ленка... Отец с наигранной строгостью посмотрел на нее. «Ты зачем меня в древнюю развалину превращаешь? Я еще очень даже ничего. Прилично выглядящий мужчина в самом расцвете сил. Ты бы видела, какой шумный успех я имел у местных дам. Все вечера до конца пребывания расписаны. Визит за визитом. И, как я надеюсь, с отменным угощением местными яствами. И отменными возлияниями». — Что тебе абсолютно противопоказано, — сердито посмотрев на улыбающегося отца, — добавила она с досадой. — Очень хочу посмотреть, каким успехом ты будешь пользоваться после возвращения из тайги. — Ага, сдалась. Хитрейший из мужчин, которых она знала, за все свои двадцать восемь лет легко подхватил ее и закружил по балкону. — Если уж мне твою маму удалось уговорить замуж за меня выйти, то мне сам черт не страшен. «Ну да, особенно если этот черт твоя единственная дочь». Лена решительно оттолкнула отца, подошла к столу, оперлась на него ладонями. «Слушай сюда, папуля, в тайгу ты пойдешь, иначе, я знаю, с горя зачахнешь, а мне ж потом с тобой мучиться».